Глава 5. Для начала я переместился на самый край лагеря, возле каменной насыпи. Искры и прочие эффекты я использовать не стал, просто растворился в воздухе в одном месте и появился в другом. Искусство перемещения было куда удобнее порталов на коротких дистанциях, но перемещаться таким образом я мог только в одиночку. Пока меня никто не заметил, и мне это категорически не понравилось. Магической волной я разнёс в щепки ближайшую хижину, оказавшуюся пустой, и окатил огнём две следующие. Приличного пожара не получилось, материал оказался слишком сырым. Но зато мне, наконец, удалось привлечь внимание хозяев. Со всех сторон ко мне уже подбиралась приличная толпа. Я метнул огненный шар в ближайшую горстку маньяков, раздался взрыв, они разлетелись в разные стороны, а я опять переместился но на этот раз я оказался у самого алтаря. Отвлёкшиеся на взрыв охранники смотрели в другую сторону, а я, недолго думая, занёс свой молот и со всей силы обрушил его на край плиты. В момент удара молот высек ослепительную вспышку и раздался такой грохот, что предыдущий взрыв показался мне безобидным шиком. Я оказался совершенно дезориентирован, ничего не видел и не слышал. Это кончилось, когда что-то больно ударило меня по ноге. Разом вернулись все чувства, и я попытался сообразить, что же происходит. На моей ноге лежал осколок алтаря размером с приличное бревно. Охранники валялись неподалёку, их оглушило посильнее, чем меня. Над моей головой свистели стрелы. Я посмотрел под навес с пленниками. Некоторые уже были мертвы. Другие приподнимались, насколько это было возможно в их положении, и простирали руки к небесам, что-то радостно крича на незнакомом языке. На их лицах я различил улыбки. Это как же надо было запугать человека, чтобы он приветливо улыбался летящей в него стреле. Мне стало как-то уж очень не по себе посреди этого места. В поддержку эльфам я метнул еще один огненный шар в пленников, схватил осколок и исчез в тот момент, когда жертвенная площадь начала наполняться взбешенными ватари. Я проявился под деревом, с которого Отаро и Вентис вели огонь по пленникам. «Завязывайте уже!» — крикнул я. «Скоро они будут здесь!» Не услышав ответа, я начал создавать портал. «У меня всё готово! Пора сваливать!» — предупредил я, когда зеркальная переливающаяся поверхность портала материализовалась передо мной. Пока Ленок сорвало в сторонке, Токер хмуро разглядывал мёртвые тела. «Плохо дело!» — сообщил он, подходя к стоящему на карачках племяннику. «Кажется, это ватарь!» «Что ещё за ватари?» — утерев рукавом рот, спросил юноша. «Ну да, ты ж ничего не знаешь», — как бы про себя отметил Токер. «Несколько лет назад повадились такие людей и эльфов похищать. Что они с ними делали, тебе лучше не знать. И так весь обед уже выпустил. Потом, правда, они делись куда-то. Мы даже думали, что эльфы на них наконец-то управу нашли. Но ушастые только головами мотали, мы, мол, не при делах. А кто этих двоих разделал?» Обхватив рукой живот, юный рейнджер попытался выпрямиться. «Понятия не имею. Могу сказать только, что их очень острым лезвием порезали, и лежат они с тех пор не больше двух трех дней. Ну, кстати, ещё одного тела не хватает», — заметил Токер. «С чего это ты взял? Видишь, какая там лужа натекла. Вот и странно мне. Кровь есть, а жмура нету. Так может быть, это тот, который этих двоих завалил? Они его ранили, а он потом оклемался и ушёл себе». «Дурак ты! Как бы он оклемался, если столько кровищ на камнях оставил? К тому же там ещё одно поки валяется. Должен быть третий в Атаре. Ну, возможно, утащил его кто? Зверь какой-нибудь? Не так уж много в этих местах падальщиков. Всё больше посвежатеньки», — задумчиво помотал головой Токер. В тот момент за их спинами послышалась какая-то возня, и насмешливый голос произнёс. А совершенно не обязательно было прыгать головой вперед. Обычно их просто перешагивают. Предупреждать надо. Рейнджеры резко развернулись, одновременно вскинув арбалеты. Токер не понимал, каким образом кому-то удалось так незаметно к нему подкрасться и насторожно вглядывался в пришельцев. Двое из них оказались эльфами, растянувшимися на камнях в неудобных позах, причем один из них, судя по косичке с ленточкой и кинжалу, являлся новым первым. Третьего можно было принять за эльфа только по пьяни, да и то потому, что половину его наряда составляли эльфийские шмотки. Он стоял позади эльфов и держал в руках какой-то булыжник с острыми краями. За его пояс был засунут почерневший от копоти молот. Токер слыл бывалым рейнджером и предчувствия редко обманывали его. Юноша с булыжником внушал ему опасения. Не страх или ужас, а именно опасения. Такое чувство иногда возникает в джунглях, когда кажется, что кто-то внимательно за тобой наблюдает. То же самое было и здесь. Смутное ощущение опасности, не направленное конкретно на тебя, во всяком случае до тех пор, пока ты не произведёшь какого-либо неправильного действия. Токер многое знал о неправильных действиях и всеми способами их избегал. И именно в этот момент тыканье арбалетом в парне с камнем показалось ему, ну, очень неправильным почти таким же неправильным, как и купание в речке с волнубусами. Рейнджер опустил арбалет достаточно низко для того, чтобы это свидетельствовало о его неагрессивных намерениях. Тычком локтя и кивком головы он приказал племяннику сделать то же самое. «Кто атаки?» — спросил парень с камнем. Токер замялся, так как сам собирался задать этот вопрос и не ожидал, что его опередят. «Да рейнджеры это», — ответил за него первый, поднимаясь и потирая ушибленные места. «Что, те самые?» Парень с камнем расплылся в улыбке. «Вот, значит, они какие!» «Наслушался, небось, про нас эльфийских анекдотов», — шепнул Токер Леноксу. «Уважаемые», — начал незнакомец, «если вы не против, то мы, пожалуй, пойдём». «Погоди», — Токер поднял арбалет, прекрасно понимая, что рискует, но любопытство пересилило инстинкт самосохранения. «Сам-то ты кто?» «Я простой, совершенно обычный». И ужасно скромный странник. Весело, но при этом внимательно отслеживая движения рейнджеров, ответил незнакомец. Также на тебя смотрит волк, выжидающий удобный момент для атаки», — вспомнилось Токеру. Он медленно опустил арбалет, медленно его разрядил и повесил на плечо. Ленокс повторил действия наставника. «Ты ведь первый, да?» — спросил он у одного из эльфов, которые с интересом наблюдали за человеческой игрой. «Кто круче?» «Будь они судьями!» единогласно признали бы победителем Эзи. «Ну, при наличии всех моих отличительных знаков, это как бы очевидно, разве нет?» «Я рейнджер Токер, а это мой стажер Ленокс», — представился он. «Это, конечно, маловероятно, но не знаете ли вы, что произошло на нашей стоянке?» «И что же здесь произошло?» — спросил странник. «Тройное убийство». Вопрос странника был задан таким тоном, что Токер чуть было не добавил в конце. «Милорд». «Кто убиты? «Определённо в Атаре». Рейнджеры разошлись в стороны, открывая довольно неприятную картину. Токер заметил, что лицо странника сохранило полную невозмутимость. «А где же третий?» «Исчез таинственным образом». Токеру пришлось закусить губу, чтобы не произнести «Милорд». «Тогда вам, наверное, стоит избавиться и от остальных», — посоветовал странник. «А то они эм, портят воздух, вам не кажется?» «Есть такое дело», — вынужден был признаться Токер. «Раз так, не будем вас отвлекать. Работа неприятная, но кому-то ведь надо её делать». Эзен Грин развернулся и двинулся прочь. Эльфы последовали за ним. «Странный тип, правда?» — нарушил молчание Ленокс, когда троица отошла достаточно далеко. «Ещё какой!» — кивнул Токер. «Ты заметил у него этот камень?» «Камень было трудно не заметить. Зато я ещё заметил у него меч» и не сомневаюсь, что он очень острый. Ты как думаешь, что он? Я ничего такого не думаю. Думать до нас начальство будет. А как же мы? А что мы? Расчистим стоянку и пойдём дальше. Разве не тебе сейчас практику сдавать? Ну, мне, — повесил голову Ленокс. Ему не хотелось возиться с мертвецами, но ещё больше не хотелось форсировать болото, наполненное жуткими тварями. А ведь без зачёта по прохождению болот он не сможет приступить к другим занятиям практики. «Да ты не переживай», — попытался приободрить дядя, догадавшийся, о чём он думает. «Это будет противно и сыро, но ничего сложного в этом нету. К тому же я ведь рядом». Возвращались мы в молчании. Эльфам, стрелявшим сегодня в беззащитных людей, было без сомнений очень тяжело. Они выглядели задумчивыми и подавленными. Их выбор был сделан, и от этого уже не уйти, о чём я им сказал, а они, в свою очередь, попросили меня заткнуться. «Нам обязательно говорить, чем мы сегодня занимались?» — спросил Вентис, когда мы вышли на полянку. «Сегодня мы просто показывали нашему новому другу окрестности», — ответил Лотаро. «Незачем кому-то знать о наших похождениях до того, как мы получим хоть какие-то результаты». «Хорошо», — с облегчением кивнул Вентис и убежал. Надо думать к своей подружке. «Мы ведь всё это сделали не зря», — спросил Лотаро. «Ты ведь сможешь извлечь из этой штуки пользу?» — Отсюда, — я похлопал по камню, — можно извлечь только информацию. Надеюсь, она будет полезной. Отара кивнул и пошёл дальше. — Я знаю, что поступил правильно. Отчего же мне так хреново? — резко остановившись, спросил он. — И если бы ты сейчас был бодрый и весел, то я бы понял, что передо мной будущий маньяк-убийца, — улыбнулся я и положил руку ему на плечо. — От совести не спрячешься. Такова расплата. — Но не бойся, ты это переживёшь. Главное, сейчас не раскисай. Кто знает, что нас ждёт в ближайшем будущем. Я решил не затягивать с обрядом и вознамерился проделать всё сегодняшней ночью. После ужина я сказал Отару, что мне понадобится просторная комната и кое-какие мелочи. Мне выделили большую гостиную на втором этаже. Пока её освобождали от мебели, я взобрался на крышу дома и начал громко выкрикивать заклинания, делая определённые пасы руками. Мне нужна была гроза этой ночью. В том, что получится именно гроза, я не был уверен. Мне раньше не приходилось использовать рассерженное небо в подобных климатических условиях. Закончив свои дела на крыше, я поспешил в комнату и углем на полу начертил специальную пентаграмму познания, которая позволяла увидеть суть. Она заняла весь центр помещения. По внешнему кругу пентаграммы я расставил 10 свечей, Внутренний круг рисовался в зависимости от размера исследуемого предмета и требовал всего пяти свечей. Подобная магия гораздо лучше давалась мне именно ночью. Поэтому только когда полностью стемнело, я щелкнул пальцами, заставив зажечься все свечи разом, и разместил камень в самом центре начерченного символа. Я опустился на колени, распростер руки над предметом, закрыл глаза и начал читать заклинания. Такие заклинания были довольно длинны и содержали множество слов, о которых можно было сломать язык. Отец советовал заучивать их как песни, разбив на куплеты и припевы. И это оказалось довольно просто, так как у песен и заклинаний схожее систематическое строение. Только песни слагают, чтобы их слушать, а заклинания содержат функциональный смысл. Вскоре разразилась гроза. Хорошая гроза, качественная. Молнии так и сверкали А от грома дрожали оконные стёкла. Атмосфера таинственного ритуала была соблюдена на все сто. Даже сейчас я не мог отказаться от столь милых моему сердцу эффектов, поддерживающий зловещий антураж моих деяний. «Перед кем рисоваться?» — спрашивается. «Кого тут пугать?» «Что поделаешь?» — привычка. Я раскрыл глаза, собрал силы и выдал заключительную часть заклинания. Свечи моментально потухли. А круги и линии пентаграммы засветились призрачным зелёным светом. В этот момент даже гроза утихла. Остались только я и камень, заключенные сиянием пентаграммы в абсолютной темноте. Теперь мне полагалось коснуться камня и познать суть. Я медлил. В прошлый раз я использовал определение сути больше ста лет назад. Тогда таинственным образом начали умирать члены Верховного Собрания, поддерживающие мои законопроекты. Я углядел в этих смертях магический подтекст и использовал для определения сути единственную улику, имеющуюся в моем распоряжении — шапку, которую мой шпион выкрал у человека, крутившегося рядом с последними жертвами. Хочется отметить, что шпион в определении преступника не ошибся. Всё-таки королевская агентурная сеть была ночным кошмаром даже для тех моих недоброжелателей, которые ещё и не успели напакостить. Короче, дотронувшись до шапки, я узнал не только то, что мне нужно было, но и куча совершенно бесполезной информации, примерно такой, как детские воспоминания преступника или технологии производства кожаных головных уборов в мастерских господина Кунца. Под сутью в заклинаниях понимается всё подряд, что может сообщить данный предмет. Сейчас же я медлил, потому что представил, что именно я могу узнать от осколка камня, на котором годами убивали людей. И всё-таки я положил на него руку. Учти я, что в нём сохранилась хоть частичка магии самого алтаря, то скорее согласился бы на ампутацию головы. Отару сидел у камина и немигающим взглядом наблюдал за огнём. Ему было о чём подумать. Вскоре он отрешённо отметил, что началась обещанная Эзи гроза. «Ты можешь создать грозу, но зачем она тебе нужна?» спросил он несколькими часами ранее. «Ну, я могу создавать не саму грозу, а только определенные условия, при которых она начинается. А нужна она мне для атмосферы. Так мне проще сосредоточиться». «Делай, что хочешь, лишь бы получилось», — разрешил первый. Некоторое время спустя гроза резко закончилась, но Отаро этого не заметил. Неожиданно для себя он заснул прямо на медвежьей шкуре, разложенной у камина. Долго спать ему, правда, не пришлось. Его разбудил. Вопль. Это был не просто какой-то там вопль от страха или боли, это был вопль во всех смыслах этого слова. Он заставлял голову кружиться, а сердце леденеть от ужаса. Атар моментально определил источник вопля. Он долго боролся с собой за контроль над телом. Когда ему наконец удалось подняться, он медленно двинулся к лестнице. Шёл он маленькими шажками, пытаясь сохранить равновесие, будто пол под ногами ходил ходуном. Подъём по лестнице дался первому особенно тяжело. Двери в большую гостиную сразу открыть не удалось. Видимо, помня об инциденте Скайрилл, Эзи не стал задействовать шуточные фокусы, а наложил какое-то серьёзное, запирающее заклинание. Отаро кинулся в комнату колдуна. Там он отыскал почерневший молот и двинулся обратно. По словам Эзи, в молоте ещё оставалась магия, и первый надеялся, что её хватит, чтобы вынести двери. «Отаро хорошо помнил инструкции, данные ему перед тем, как Эзи заперся в гостиной. «Ни в коем случае не входи в комнату. Это сложный ритуал, и его нельзя прерывать. Даже если что-нибудь будет казаться тебе странным, просто не обращай на это внимания», — предупреждал он. Непрекращающийся жуткий вопль показался Отаро совсем не тем странным, о котором говорил Эзи, хотя бы потому, что на него просто невозможно было не обращать внимания. Рука дрожала, а перед глазами уже начинало двоиться. Первый встряхнул головой и с размаха ударил между дверными ручками. Треск на мгновение заглушил вопль, и в кожу эльфа впилось сразу несколько острых щепок. Он охнул, но резкая боль помогла ему собраться. Первый прошел в неровный пролом и охнул второй раз. Посреди комнаты сидел Эзи, окутанный зеленоватым сиянием. Его голова была запрокинута, Лицо исказило гримаса боли, и он вопил. Было невыносимо находиться рядом с источником вопля, однако Отару сразу сообразил, что к чему. Он очень хорошо чувствовал, как магия камня взаимодействует с магией Эзи и мог только догадываться, какие муки тот испытывает, если их следствием является этот вопль. Отбросив молот в сторону, Отаро подскочил к колдуну. Одной рукой он обхватил Эзи за талию, Второй мёртвой хваткой вцепился в его руку. Эльф собрался с силами, глубоко вздохнул и резко рванул колдуна на себя. Едва оторвавшись от камня, тело Эзи обмякло, а вопль мгновенно стих. «Итак, я это сделал, и информация начала проникать в моё сознание. Информация о тысячах существ, умерших под ужасными пытками. Всё бы ничего!» До да трёхклятый булыжник, остатком своей магии, превратил всю эту информацию в реальные ощущения. Мне показалось, что моё тело буквально разорвано болью. Я ничего не видел, ничего не слышал, ни о чём не думал. Я мог только ощущать чужую боль и никак не мог этому сопротивляться, так как растерял остатки индивидуальности. Я больше не был бывшим королём Эзар Грином и нынешним странником Эзи. Я стал существом, для которого не было ничего, кроме боли. Даже предполагать не берусь, сколько я пробыл в подобном состоянии. Но что-то произошло, и поток боли, наконец, оборвался. Дальнейшее моё существование являлось как бы существованием в самом себе. От меня осталась лишь некая частичка личности, гордо парящая в пространстве опустошённого сознания. «Парила, значит, эта частичка» и однажды наткнулась на дар, и начали эти две неотъемлемые части моего естества восстанавливать сознание, разодранное болью. Я, конечно, объясняю иносказательно, потому как сам не совсем понял, что же тогда творилось в моей черепушке. Скорее всего, мне помогла какая-то защитная реакция, порождённая длительной связью с даром. В конце концов, если на мне достаточно быстро заживают физические повреждения, то почему такого не может быть и с психическими? Точно знаю одно — все лишние воспоминания о боли были как бы задвинуты на далекий-предалекий план, то есть впоследствии я помнил, что со мной происходило, но воспринимал их лишь как кошмарный сон. Когда я, наконец, очнулся, перед моим расплывшимся взором мельтешили сразу два ярко-рыжих пятна. Одно из них металось из стороны в сторону и издавало какие-то резкие звуки, разобрать которые мне не удавалось, Потом пятна, видимо, заметили, что я за ними наблюдаю, и вплотную приблизились к моему лицу. Я лежал с приоткрытыми глазами и ничего не выражающей физиономией, а кто-то звал меня и осторожно тряс за плечо. Потом более агрессивное пятно оттеснило другое, и на мою щеку обрушился страшный удар. Как ни странно, но пощечина Кайрил возымела результат и вывела меня из состояния прострации. Я осел на кровати, схватившись за горящую щеку, и оглядел знакомые лица: счастливое улыбающееся лицо Отаро и, как всегда, недовольное лицо Кайрил. Э, привет, сказал я.